и безжалостно доводит их до отчаяния. Но Божия любовь безгранична и неизменна, и даже душа Иуды может найти прибежище в этой великой любви». Слезы заблестели в глазах ворава «Твои слова утешили меня», — сказал он, стыдясь своей слабости. «Я всегда думал, что Всевышний — это прежде всего Бог вместе. Вдруг Ворава принял решение. «Я должен пойти к могиле Назарея».